«Да, апокалипсис. Будет падать и падать, а потом земля напитается, и взойдет новый посев, каких раньше не бывало и не будет плевел среди сплошных злаков. Но не будет и нас, чтобы насладиться новой вселенной». Если бы не эти сизые мешки под глазами, если бы не вислые студенистые брюхо, если бы этот великолепный семитский нос не был так похож на топографическую карту... Хотя, ежели подумать, все пророки были пьяницами, потому что уж очень это тоскливо. Ты все знаешь, а тебе никто не верит. Если бы в департаментах ввели штатную должность пророка, то им следовало бы присваивать не ниже тайного советника для укрепления авторитета. И все равно, наверное, не помогло бы за систематический пессимизм, сказал Виктор вслух, ведущий к подрыву служебной дисциплины и веры в разумное будущее, приказываю тайного советника Голема побить камнями в экзекуторской. Голем хмыкнул. — Я всего лишь коллежский советник, — сообщил он. — И потом, какие пророки в наше время? Я не знаю ни одного. Множество лжепророков и ни одного пророка. В наше время нельзя предвидеть будущее. Это насилие над языком. «Что бы вы сказали, прочитав у Шекспира, предвидеть настоящее? Разве можно предвидеть шкаф в собственной комнате?» «А вот идет мой инспектор». «Как вы себя чувствуете, инспектор?» «Прекрасно», — сказал Павар, усаживаясь. «Официант, двойной коньяк». — Там в вестибюле нашего живописца держит четверо, — сообщил он, — объясняет ему, где вход в ресторан. Я решил не вмешиваться, потому что он никому не верит и дерется. О каких шкафах идет речь? Он был сух, элегантен, свеж, от него пахло одеколоном. — Мы говорим о будущем, — сказал голем. «Какой смысл говорить о будущем?» — возразил Павр. «О будущем не говорят, будущее делают. Вот рюмка коньяка, она полная. Я делаю ее пустой, вот так». Один умный человек сказал, что будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести. «Другой умный человек сказал», — заметил Виктор, «что будущего вообще не бывает, есть только настоящее». «Я не люблю классической философии». «Сказал Павар. Эти люди ничего не умели и ничего не хотели. Им просто нравилось рассуждать, как голему пить. Будущее — это тщательно обезвреженное настоящее». «У меня всегда возникает странное ощущение», — сказал голем, «когда при мне штатский человек рассуждает как военный». «Военные вообще не рассуждают». — возразил Пауэр. У военных только рефлексы и немного эмоций. — У большинства штатских тоже, — сказал Виктор, ощупывая свой затылок. — Сейчас ни у кого нет времени рассуждать, — сказал Пауэр. Ни у военных, ни у штатских. Сейчас надо успевать поворачиваться. Если тебя интересует будущее, изобретай его быстро, на ходу, в соответствии с рефлексами и эмоциями. — К чертям изобретателей, — сказал Виктор. Он чувствовал себя пьяным и веселым. Все стояло на своих местах. Не хотелось никуда идти, хотелось оставаться здесь, в этом пустом полутемном зале, еще не совсем ветхом, но уже с потеками на стенах, с расхлябанными половицами, с запахом кухни — Особенно если вспомнить, что снаружи во всем мире идет дождь. Над булыжными мостовыми, дождь на островерхими крышами, дождь и дождь заливает горы и равнину, и когда-нибудь он все это смоет, но это случится еще. Очень не скоро. Хотя, если подумать сейчас, ни о чем нельзя говорить, что это случится не скоро. Да, милые мои, давно оно прошло, то время, когда будущее было повторением настоящего, и все перемены маячили где-то за далекими горизонтами. Голем прав, нет на свете никакого будущего. Оно слилось с настоящим, и теперь не разберешь, где что.